Глава 14. О приеме, который Донья Менсия оказала Жильбласу в Бургасе. На другой день я не поленился встать рано поутру и пошел расплатиться с хозяйкой, которая была уже на ногах. Она показалась мне несколько менее заносчивой и в лучшем расположении духа, чем накануне вечером что я приписал присутствие трех достойных стражников священной Эрмандады, беседовавших с ней за панибрата. Они переночевали на постоялом дворе, и, по-видимому, для этих-то важных сеньоров и были заказаны все имевшиеся постели. Я спросил в местечке о дороге в замок, куда мне надлежало отправиться и случайно обратился к человеку одного пошиба с моим пеньяфлорским трактирщиком. Он не ограничился ответом на заданный мною вопрос и рассказал, что маркиз скончался три недели тому назад и что его супруга удалилась в один из бурговских монастырей, название коего он мне сообщил. Вместо того, чтобы держать путь в замок, как мною было раньше намечено, Я тотчас же направился в Бургас и поспешил в монастырь, где жила донья Менсии. Придя туда, я попросил привратницу передать этой даме, что молодой человек, недавно выпущенный из Асторгской тюрьмы, желал бы с ней переговорить. Привратница тотчас же отправилась исполнять мою просьбу. Минуту спустя она вернулась и провела меня в приемную, где мне недолго пришлось дожидаться так как вскоре появилась у решетки донья минси в глубоком трауре добро пожаловать любезно сказала мне эта дама четыре дня тому назад я написала одному лицу восторгу поручив ему зайти к вам от моего имени и передать что я настоятельно прошу вас посетить меня как только вы выйдете из тюрьмы. Я не сомневалась в том, что вас скоро выпустят. Для этого было достаточно тех показаний, которые я дала Коре Хидору в ваше оправдание. Действительно, мне написали, что вы уже на свободе, но что никто не знает, куда вы девались. Я боялась, что больше вас не увижу, и буду лишена удовольствия выразить вам свою признательность, а это было бы для меня большим огорчением». «Утешьтесь», — добавила она, заметив, что я стыжусь жалких лохмотьев, которых мне пришлось предстать перед нею. «Не огорчайтесь тем, что я вижу вас в таком наряде. Я была бы неблагодарнейшей женщин, если б ничего для вас не сделала после той важной услуги, которой вы мне оказали. Я намерена избавить вас от того незавидного положения, в котором вы находитесь. Я должна и могу это сделать. Мне досталось довольно значительное состояние, которое позволяет мне вознаградить вас, не обременяя себя. «Вы знаете, — продолжала она, — мои приключения по тот день, когда нас обоих посадили в тюрьму. Теперь я расскажу вам, что случилось со мной с тех пор». После того, как Асторский Корихидор Выслушав правдивый рассказ о моих злоключениях, приказал проводить меня в Бургас, я отправилась оттуда в замок до амбросио Мой приезд вызвал там величайшее изумление. Однако мне сообщили, что я вернулась слишком поздно, так как маркиз, пораженный моим побегом, как ударом молнии, заболел, и врачи отчаиваются в его спасении. Это подало мне новый повод сетовать на свою лютую судьбу. Тем не менее, я приказала уведомить маркиза о своем приезде. Затем я вошла к нему в опочивальню и упала на колени у изголовья его постели, обливаясь слезами и преисполненная глубокой печали, сжимавшей мне сердце. — Что привело вас сюда? — спросил он, увидев меня. — Или вы хотите посмотреть на деяние рук своих? «Разве вам мало того, что вы лишили меня жизни? Неужели для вашего удовлетворения нужно, чтобы глаза ваши стали свидетелями моей смерти?» «Сеньор», — ответствовала я, — «Инесса, наверное, передала вам, что я бежала со своим первым супругом. Не стрясись печального события, отнявшего его у меня, вы бы никогда больше меня не увидели». При этом я рассказала ему, как дон Альвар был убит разбойниками и как затем меня увезли в подземелье. Я сообщила ему также и остальное, и когда я кончила, дон Амбросио протянул мне руку. — Довольно, — сказал он ласково, — я больше не сетую на вас. — И действительно, вправили я вас попрекать. Вы нашли любимого вами супруга и покинули меня, чтобы последовать за ним.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 Я у него и страчу что сквозь мою одежду он учуял во мне что-то благородное, и что я, безусловно, весьма состоятельный дворянин, в чем он нисколько не сомневается. Я прекрасно видел, что этот прохвост надо мной смеется, и, чтобы сразу положить конец его издевкам, показал ему кошелек. Я даже пересчитал при нем на столе свои дукаты,